Глава четвертая. Ты выходишь замуж. тая Я войду. В мою комнату заглянул отец. Мы не виделись практически всю неделю. Сейчас непростые времена для компании, и он практически живет на работе. Входи. Отложила в сторону книгу. Села поудобнее на кровати. Судя по машинкам на лбу и напряженным плечам, папа пришел сказать что-то важное. Он присел на край кровати. Разглядывает меня, будто видит впервые. Тай, сегодня у меня был разговор с Михаилом Реваль. Его корпорация готова поддержать нас в кризис. Сейчас он ведет переговоры о партнерстве с Амировым. А иметь поддержку банка – это тоже стоит немало. Если мы объединимся, то нас уже не сдвинуть. Это очень мощный союз, дочка. Союз, который перейдет по наследству к вам, нашим детям. Ты решил выдать меня замуж? Прекрасно понимаю, куда он клонит. Такие объединения не держатся лишь на договорах. Это гораздо глубже. Чтобы удержать эту машину, нужно максимально обезопасить каждого из участников привязать друг к другу. И это даже не брак детей. Это внуки. Истинные наследники, в которых смешивается кровь сильных фамилий. Стефан Реваль станет отличной партией. Звучит как приговор для всех моих планов на эту жизнь. Конечно, Кристиану уже нашли невесту. Пора бы женить и второго брата. А если я откажусь? Ругаться нет смысла, прощупываю почву. Я не знаю его практически. Мы несколько раз пересекались, общались урывками. Да я даже не различаю этих близнецов, отец. Как ты себе это представляешь? Боюсь, отказаться уже не выйдет, обрушивает на меня строгий взгляд. Есть время познакомиться. Дата свадьбы пока не назначена, но я дал свое согласие. Тая, это ради тебя. Ты ведь девочка. Ты не сможешь удержать в своих хрупких руках большой бизнес. Тебя задавят, соблазнят, обманут. Хорошего же ты обо мне мнения, перебила его. Зачем тогда распинаться, если все уже решили? Что еще мне надо сделать ради блага семьи? Родить? Через сколько? Отец сверлит меня недовольным взглядом. А лучше сразу. Сама отвечаю на свой же вопрос. Чтобы привязать его к себе а потом всю жизнь смотреть, как нелюбимый мужчина, который и меня не любит, водит домой других женщин, как делает это старший Реваль? Молчать, терпеть, улыбаться на публику. Мама уже знает, что ты продал ее единственную дочь. Чувствую, как по лицу текут слезы. Мне обидно, что он решил так поступить. Это настоящее предательство. Других слов у меня подобрать просто не выходит. Тая, его ладонь касается щеки. Отец вытирает пальцами влажные дорожки. «Девочка моя, он не сможет в тебя не влюбиться!» Старается говорить мягче, но мне не помогает. «Посмотри, какая ты у меня красивая!» Улыбается. «Мумная!» «Мужчины таких женщин на руках носят, детка! Ему стоит лишь разглядеть!» «А Стефан не дурак!» «Я тебя уверяю, он увидит!» «А я!» Шмыгнула носом, не поднимая взгляда на родителя. И ты влюбишься. он отец вдруг замялся. Стефан взрослый, опытный мужчина. Уверен, первая брачная ночь тебе понравится. Я могу поговорить с ним, чтобы был максимально деликатен. Начните с этого. Мужчина уязвима в постели, детка. Ты поймешь, научишься и сможешь им управлять при желании. А он будет ценить тебя за то, что стал первым. Это тоже имеет огромное значение. Хотя многие врут об обратном. Отец думает, что я еще девственница. Конечно, в отношениях с парнями он меня ни разу не видел. А если признаться, что уже нет? Что у меня был мужчина. Это станет причиной расторгнуть договоренность. Почему-то уверена, что моя невинность там тоже обсуждалась. Отвратительно. Мерзко. Захотелось помыться и уехать отсюда. Я вернусь к себе на квартиру, говорю отцу. Или правилами вашего аукциона... Это тоже запрещено? «Не делай глупостей», – звучит как приказ. «Они не помогут избежать этого брака».